Глава 17. Мпиема Значительное скопление гноя в полости тела. День предстоял спокойный. Краниотомия у пациента с опухолью и две рядовые операции на позвоночнике. Первым в списке значился молодой человек с глиомой в правой части мозга, вырезать которую полностью было нельзя. Я уже оперировал его пятью годами ранее, после чего с ним все было в порядке, до тех пор, пока томограмма мозга, сделанная в рамках диспансерного наблюдения, не показала, что опухоль опять начала разрастаться. Понадобилась новая операция, которая, хотелось верить, могла продлить ему жизнь еще на пару лет. Пациент был холост и владел собственным бизнесом в сфере информационных технологий. Встречаясь в амбулаторном отделении, мы неизменно находили общий язык, так что новость о необходимости повторного хирургического вмешательства он воспринял с удивительным хладнокровием. «Будем надеяться, что еще одна операция поможет вам выиграть несколько лет жизни, но может быть и гораздо меньше. Я ничего не могу обещать». Да и сама по себе операция сопряжена с определенным риском. Разумеется, вы не можете обещать, мистер Марш. Операция проходила под местной анестезией, и я в любой момент мог убедиться, что мои действия не спровоцировали паралич левой части тела. Для этого достаточно было спросить пациента. Обычно люди с некоторым потрясением воспринимают информацию о том, что я буду оперировать их под местной анестезией. Но дело в том, что мозг сам по себе не чувствует боли, так как боль – это ощущение, рождаемое внутри мозга. Чтобы пациенты могли почувствовать, как я трогаю их мозг, им понадобился бы еще один мозг где-нибудь в другом месте, который регистрировал бы эти ощущения». Именно потому, что единственные части головы, которые ощущают боль, это кожа, мышцы и другие ткани, окружающие мозг, я и могу проводить операции на мозге под местной анестезией, когда пациент остается в сознании. Кроме того, в мозгу человека нет пунктирных линий с надписями «резать здесь» и «здесь не резать» а опухоли зачастую более или менее похожи на здоровые ткани мозга, в связи с чем их можно запросто повредить. У данного пациента опухоль располагалась справа, в непосредственной близости от двигательного центра, контролирующего левую сторону тела. Соответственно, единственный способ, гарантировавший, что я не нанесу мозгу ущерба, заключался в том, чтобы удержать пациента в сознании. Проводить операцию на мозге под местной анестезией гораздо проще, чем вы думаете, при условии, что пациент знает, чего ему ожидать, и полностью доверяет хирургической бригаде. В первую очередь, анестезиологу, который будет следить за его жизненными функциями на протяжении всей операции. Молодой человек держался великолепно, пока я возился с опухолью, он беззаботно разговаривал с моим анестезиологом Джудит, с которой был знаком еще со времен первой операции. Они болтали, словно старые друзья, рассказывали друг другу о своих родных, вспоминали, куда ездили в отпуск, делились рецептами. Парень оказался большим любителем что-нибудь приготовить. А между тем Джудит, Каждые несколько минут просила его приподнять левую руку и ногу, чтобы убедиться, что я не наломал дров, орудуя вакуумным отсосом и диатермическими щипцами в голове пациента. Итак, операция оказалась действительно несложной. Проследив за тем, как ординатор проводит две следующие операции на позвоночнике, я заглянул в отделение интенсивной терапии. Пациент, чувствовавший себя отлично, оживленно болтал с медсестрой. Я покинул больницу и поехал в центр Лондона, где меня ждала встреча с юристами. Прихватив с собой складной велосипед, я сел на поезд до вокзала Ватерлоу. День выдался особенно холодным, моросил ледяной дождь, и город выглядел безрадостно серым. От вокзала я на велосипеде двинулся к зданию суда на Флит-стрит, где должен был встретиться с юристами по поводу операции, которую провел тремя годами ранее. После нее у пациентки развелась сильнейшая стрептококковая инфекция, именуемая субдуральной эпиемой, которую я изначально не заметил. Я никогда прежде не сталкивался со столь серьезной постоперационной инфекцией, и не слышал, чтобы хоть кому-то из коллег нейрохирургов доводилось иметь с ней дело. Операция прошла на редкость хорошо, и я даже не предполагал, что может возникнуть какое-нибудь осложнение. Вот я и не обратил внимания на первые признаки инфекции, которые по прошествии времени кажутся до боли очевидными. Пациентка выжила но из-за того, что инфекцию диагностировали существенной задержкой, ее практически полностью парализовало, и теперь она останется инвалидом до конца своих дней. Мысль об этих слушаниях терзала меня многие недели. Очутившись в просторном, внушительном фойе, отделанном мрамором, я назвал свою фамилию администратору за стойкой, после чего меня провели в приемную. Скоро ко мне присоединился другой нейрохирург, с которым я был хорошо знаком. Он консультировал Союз защиты медиков в связи с этим делом. Я рассказал ему, как получилось, что я допустил столь чудовищную ошибку. В воскресенье утром, когда я возился с пациентом, которому требовалась неотложная помощь, мне на мобильный позвонил муж той пациентки. Я отнесся к его словам недостаточно серьезно и ошибочно принял серьезную инфекцию за безобидное воспаление. Мне ни в коем случае не следовало ставить диагноз, основываясь только на телефонном разговоре. Но я был очень занят. К тому же за 20 лет я ни разу не сталкивался с серьезными осложнениями после подобных операций. На вашем месте мог оказаться любой, в том числе и я, — сказал мой коллега, стараясь меня подбодрить. К нам присоединились два юриста-консультанта из Союза защиты медиков. Они вели себя чрезвычайно вежливо, но почти не улыбались. Мне показалось, что они напряжены, но, возможно, это было лишь плодом моего воображения, порожденным ужасным чувством вины. Я ощущал себя так словно пришел на собственные похороны. Мы спустились в подвальное помещение, где нас ожидал учтивый королевский адвокат. Человек намного моложе меня. Стену его кабинета украшала надпись, сделанная заглавными латинскими буквами. Не помню, о чем там говорилось. Я был слишком подавлен, чтобы это отложилось у меня в памяти. Принесли кофе, и женщина-юрист принялась одну за другой выкладывать папки с документами по делу. «Поразительно! Сколько неприятностей может навлечь один единственный телефонный звонок!» Заметил я с несчастным видом, наблюдая за ней, и она одарила меня беглой улыбкой. «Для начала мне следует объяснить, — очень мягко сказал королевский адвокат, — из чего мы исходим. Думаю, защищаться будет сложно. Полностью с вами согласен. Перебил я его. Встреча длилась всего пару часов. Стало до более очевидно, как я и предполагал, что выиграть дело нам не удастся. По окончании встречи адвокат попросил моего коллегу выйти. «Вы, мистер Марш, можете остаться», — добавил он. Я вспомнил, как пятьдесят лет назад, терзаемый опасениями, стоял у двери в кабинет школьного директора, который должен был наказать меня за проступок. Я знал, что адвокат будет вести себя профессионально и говорить только по делу, но все равно не мог справиться со стыдом и страхом, переполнявшими меня. После того, как мой коллега вышел, адвокат повернулся ко мне. «Боюсь, вам нечего будет сказать в свое оправдание», произнес он с виноватой улыбкой. «Знаю. Я с самого начала чувствовал, что эту ошибку нельзя будет оправдать». «Боюсь, дело может затянуться еще на какое-то время», добавил кто-то из юристов-консультантов, тоном который напомнил мне мои собственные интонации в те моменты, когда я сообщаю пациентам, Плохие новости. Ничего страшного. Я старался, чтобы мой голос звучал мужественно и понимающе. С этим я уже смирился. Такова нейрохирургия. Я сожалею лишь о том, что сделал несчастную женщину инвалидом, из-за чего вам придется теперь заплатить миллионы фунтов стерлингов. Ради этого мы здесь и собрались, заметила юрисконсультант Все трое смотрели на меня доброжелательно, хотя и чуть вопросительно. Возможно, они ожидали, что я расплачусь. Мне было непривычно чувствовать себя объектом чьей-то жалости. Что ж, тогда оставляю вас обсуждать ужасные финансовые последствия моей ошибки. Я взял ранец и складной велосипед. «Давайте я провожу вас до двери», — сказал адвокат. Настойчиво демонстрируя свою профессиональную обходительность, он проводил меня до лифта. Мне казалось, что я этого не заслуживаю. Мы пожали друг другу руки, и он вернулся в кабинет, чтобы обсудить цену мирного урегулирования вопроса. Коллега ждал меня в фойе. «Больше всего меня мучает стыд за собственную некомпетентность», — сказал я. «Пока мы шли...» по Флит-стрит, я катил велосипед рядом с собой. Суетное чувство, если подумать. Я нейрохирург и должен привыкнуть к тому, что так или иначе приходится рушить чужие жизни и совершать ошибки. И все равно каждый раз чувствую себя ужасно. К тому же больница это дорого обходится. Утром дождя не обещали, и мы оба оказались одеты не по погоде. К тому времени, как мы пересекли мост Ватерлоо, наши костюмы в тонкую полоску вымокли до нитки. Вода струилась по моему лицу, щеки заледенели. «Я понимаю, что нужно смириться с такими вещами», — неуклюже продолжил я. «Но никому, никому, кроме нейрохирурга, не суждено понять, каково это. Каждый день...» порой на протяжении нескольких месяцев заставлять себя снова и снова приходить в палату, чтобы увидеть человека, которого ты сделал инвалидом, чтобы столкнуться лицом к лицу с его семьей, которая когда-то верила в тебя. Некоторые хирурги в таких случаях попросту не решаются заходить в палату. Я сказал родным пациентке, чтобы они подали на меня в суд». Я сказал, что совершил ужасную непростительную ошибку. Довольно нетипично, правда? В итоге у нас с ними, как бы дико это ни прозвучало, сохранились вполне дружеские отношения. По крайней мере, я так думаю. Но не могу же я ожидать, что у них сложилось обо мне хорошее мнение. Ведь так? Если работаешь нейрохирургом, то долго почивать на лаврах не получится» ответил мой коллега. За углом всегда поджидает очередная катастрофа. Мы добрались до вокзала ватерлоо где уже толпились люди, собиравшиеся провести выходные на юге, пожали друг другу руки и разошлись каждый в свою сторону. Тогда я так и не посмел спросить, во сколько может обойтись мирное урегулирование этого дела? Лишь спустя два года я узнал, что окончательная сумма составила 6 миллионов фунтов. Вернувшись тем вечером в больницу, я зашел в отделение интенсивной терапии, чтобы повидать молодого человека с рецидивом опухоли, которого оперировал утром. Мне казалось, с тех пор миновала целая вечность. Операция прошла довольно неплохо. Однако мы оба прекрасно понимали, что я не вылечил его, и что рано или поздно опухоль вновь напомнит о себе. Пациент сидел в кровати, его голова была перевязана. С больным все в порядке, заметила присматривавшая за ним медсестра, которая как раз стояла рядом, заполняя лист наблюдения. И снова мистер Марш сказал пациент, напряженно глядя мне в глаза. «Моя жизнь оказалась в ваших руках. Я бесконечно вам благодарен». Он хотел добавить что-то еще, но я поднес палец губам с с произнес я, направляясь к выходу. «Я приду к вам завтра».